К концу рабочего дня я был утомлен и плохо себя чувствовал. Мне пришла в голову дикая мысль, что если бы кровь, кроме гемоглобина, содержала еще хлорофилл, можно было бы осуществить газовый обмен в организме по замкнутому циклу. Правда, тут встал бы проблема превращения кожных покровов в прозрачные. И что же? Нода вся подалась Кронгу. Как она на это реагировала? Зачавкала, как свинья, жирующая по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 Мы в это дело вложили больше ста миллионов соли, а вы, оселы отки, чуть было все нам не испортили. Хорошо, что автоматическая защита, предусмотренная Дориком, вовремя выключила ток».